Потребность в пространстве Очень важно помнить, что потребность в личном пространстве в отношениях совершенно естественна. Желание взять паузу во время конфликта и успокоиться, выйти прогуляться, дабы самостоятельно подумать о происходящем, провести время с друзьями, абсолютно нормально. Надежные отношения. Это про баланс и гибкость. У нас есть как потребность в совместимости, так и потребность к отдельности. Крайне важно удовлетворить и одну, и другую. Найти пространство как для мы, так и для я. В надежных отношениях мы можем весело проводить время и вместе, и раздельно. Мы не бежим от близости, стремясь к полной независимости. И не ограничиваем свою жизнь лишь одними отношениями. Однако, если у нас избегающий тип привязанности, часто за видимой потребностью в пространстве стоят другие потребности, например, потребность в поддержке, любви, принятии, необходимость отстоять свои границы, которые мы привыкли подавлять в детстве. Мы не знаем, что страх можно облегчить, разделив свои переживания с другим человеком. Ведь мы вынуждены были справляться со сложными чувствами в одиночестве, поэтому теперь мы не ищем утешения в отношениях когда испытываем боль. Иногда мы привычно пытаемся решить проблемы в отношениях, прибегая к изоляции и замыкаясь в себе. Считаем, что если будем проводить больше времени отдельно от партнера и избегать обсуждений некомфортных тем, то вопросы закроются сами собой. Обычно так не происходит. Личное пространство — замечательный инструмент, чтобы перезагрузиться и вернуться к разговору в более спокойном состоянии. Если же в любой трудной ситуации мы убегаем от контакта, то так и не научимся устанавливать границы, выражать эмоции и просить о поддержке. Почаще спрашивайте себя. «Мне действительно необходимо личное пространство или мне нужно сказать партнеру о своих болях, страхах, переживаниях, а я подавляю это желание?» «Мне действительно нужно побыть одному или мне хочется получить поддержку и утешение», но я считаю, что это желание делает меня плохим и зависимым. Мне действительно необходимо личное пространство или мне нужно отстоять свои личные границы? Мне действительно нужно побыть одному или я стараюсь избежать неприятного разговора? Скрытность. Искренность тесно связана с глубоким чувством стыда и отвержения. Нам сложно откровенно и свободно говорить о своих мыслях и чувствах, делиться подробностями личной жизни, рассказывать о трудностях. Мы считаем, что безопасность можно обрести, если как можно меньше раскрывать себя перед другим человеком. Чем меньше я расскажу о себе, тем меньше обо мне будут знать. Чем меньше обо мне будут знать, тем сложнее будет причинить мне боль, воспользовавшись моими откровениями. Мы можем скрывать от партнеров различные аспекты своей жизни, порой совершенно незначительные. Не говорим о своем прошлом, Не рассказываем, как познакомились с тем или иным человеком, привираем, где и с кем были. Костя часто ходил в любимый ресторан по пятницам после работы. Ничего криминального. Ел спагетти, пил вино, наслаждался одиночеством. Своей девушке Полине он ничего не рассказывал об этом ритуале, не видел смысла, к чему ей эта информация. На все вопросы Костя отвечал, что задерживается на работе. На этом разговор заканчивался. Однажды Костю дома ждал огромный скандал. Оказывается, подруга Полины увидела его в ресторане. Это вызвало у девушки миллион подозрений. «Если тебе нечего скрывать, то почему тогда не сказал правду? Все это очень подозрительно. Не верю, что ты там просто ел, иначе бы поделился». «Вот поэтому и не говорил, знал, что ты будешь недовольна», — крикнул Костя, захлопывая дверь и выбегая на улицу. Во лжи не было совершенно никакой необходимости. Костя ожидал негативной реакции Полины, поэтому ничего ей не говорил, стараясь избежать конфликта. Возможно, он боялся, что девушка предложит ему ходить ужинать вместе, а ему так важно было проводить это время в одиночестве. Он не верил, что Полина примет его потребность в личном пространстве, поэтому решил защититься, прибегнув к обману. В итоге, столкнувшись с негативной реакцией, Костя подтвердил свое убеждение, что девушка его не поймет, хотя на самом деле... Полина была больше расстроена из-за самого факта обмана, который заставил ее почувствовать угрозу и подорвал доверие. Зачастую мы утаиваем информацию, потому что боимся разочаровать близких людей. Бессознательно мы испытываем тревогу и переживаем, что, узнав нас поближе, партнер отвергнет, будет критиковать, осудит. Скрывая те или иные вещи, мы пытаемся проконтролировать мнение и впечатление о нас, что часто приводит к обратному эффекту. Ведь узнав об обмане или постоянно сталкиваясь с глухой стеной, партнер действительно может разочароваться и отвернуться. Уклонение от планов и обязательств. обязательства равно угроза. Людям с избегающим типом привязанности может быть очень трудно строить долгосрочные планы, касающиеся близких отношений. Например, принимать решения, связанные с переходом в новый статус, Знакомство с родителями или друзьями, переезд, совместное проживание, свадьба, рождение ребенка. Как обязательства могут восприниматься даже праздники? Если вы замечали, что скептически или даже несколько пренебрежительно относитесь к празднованию Дня всех влюбленных, годовщин свадьбы, начала отношений, первого поцелуя или вовсе забываете об этих датах, что нередко приводит к конфликтам, вполне возможно, Это одно из проявлений избегания. Мы можем не давать четких и определенных ответов, бесконечно откладывать разговоры, менять собственные намерения или даже оскорбительно воспринимать желание партнера перейти на следующий этап. Об этом чуть позднее. Мы объясняем это себе и партнерам тем, что еще не готовы, не наступил нужный момент или не встретился тот самый человек. И мы искренне верим, что это действительно так. Такое сопротивление сближению связано с глубоким страхом близости. У нас может быть ощущение, что с появлением обязательств пропадет безопасная независимость, и мы окажемся в ловушке, поэтому хотим оставить себе лазейку для выхода. Обязательства перед другим человеком создают ощущение зависимости. Страх перед близкими отношениями вспыхивает и заставляет нас чувствовать себя невероятно дискомфортно, вводит в большой стресс. Часто после серьезных шагов мы можем ощущать потребность отдалиться. Так мы стараемся обрести безопасность внутри. Для нас близость означает уязвимые и сложные эмоции, которые прочно ассоциируются с болью. Чем дольше существует физическая дистанция в отношениях, тем дольше мы чувствуем себя комфортно. Поэтому, когда партнер показывает, насколько мы для него важны и что он хочет стать ближе, мы отдаляемся ведь это подсознательно связывается с угрозой. Помимо этого, отсутствие обязательств может ощущаться как защита от разочарования и боли. Если мы не будем называть это отношениями, то не так уж и страшно, если человек вдруг уйдет из нашей жизни. Если мы не будем признаваться в своих чувствах, то точно не столкнемся с отвержением. Есть еще одна причина, по которой нас могут очень пугать обязательства. Они воспринимаются как знак неискренности и корыстности со стороны партнера. Кажется, что выбирают не нас самих, а возможность получить от нас что-то, что любят не за то, какие мы, а за то, какой ярлык на нас можно повесить. Муж, жена, парень, девушка, человек, с которым мы живем вместе. Избегающий партнер может думать, меня хотят использовать. Если бы меня действительно любили, то не предпочли бы мне брак, детей, совместное проживание. Нам может быть сложно понять, что партнеры хотят этого как раз потому, что очень нас ценят. Дни, в которые есть определенный конкретный план, что нужно делать, говорить, дарить, как одеваться, могут вызывать сильное отторжение, так как ассоциируются с угрозой потерять независимость. Желание партнера получить подарок, провести время вместе в романтической обстановке иногда ошибочно принимаются за требования и приказы мы можем видеть в них желание себя подчинить, использовать, а вовсе невозможность сделать приятное любимому человеку и стать ближе. Чем выше ставки и важнее событие, тем больше вероятность не оправдать ожидания партнера. Поэтому вовсе отказаться от каких-либо действий кажется более безопасным. Если я даже не буду стараться и пробовать, то не смогу никого разочаровать. Такая логика, как и в случае с протестным поведением, работает в обратную сторону. Мы неизбежно приходим к тому, чего боимся больше всего. Ведь такое поведение покажется партнеру безразличным и наплевательским. Еще бывает, что обязательные проявления чувств кажутся фальшивыми и неискренними, воспринимаются как работа. Мы можем считать их угрозой спонтанному выражению своих эмоций. Как можно радоваться подарку, если его обязаны подарить? Может быть, я совсем не в восторге, и делаю это лишь потому, что надо. А ты и не узнаешь, — восклицал Дима напрямую прямую просьбу Кате почаще дарить ей цветы. Интимная близость. Какие характерные особенности мы можем проявлять в сексуальной жизни, если у нас сформировался избегающий тип привязанности? Мы можем чаще других вступать в случайные сексуальные связи или состоять в отношениях, которые держатся исключительно на сексе. Нам свойственно разделять любовь и секс. Они не всегда воспринимаются нами как две части единого целого. Секс еще не повод для знакомства. Мы можем не любить долгие страстные прелюдии и сильную эмоциональную включенность во время близости. Секс порой воспринимается как чисто механический способ снять стресс. В долгосрочных отношениях желание близости может значительно снижаться. Секс начинает восприниматься как долг и обязанность, что вызывает сильное желание отстраниться. Мы часто прибегаем к фантазиям и или просмотру фильмов для взрослых как к замене близости. Секс используется как способ достижения определенного социального статуса или престижа, а не как способ получить удовольствие. Мы можем соглашаться на интим или неприятные сексуальные практики, даже если их не хотим. Так мы уступаем партнеру, дабы не сталкиваться с конфликтами и обсуждением вопросов, связанных с самораскрытием. В этом случае секс используется как стратегия избегания, с его помощью симулируется близость с партнером, а на самом деле мы уходим от прояснения важных моментов в отношениях. Сильные стороны. Мы понимаем, насколько важно иметь личное пространство в отношениях. Мы уважаем границы наших партнеров и поощряем их стремление к отдельности, свободе и самостоятельности. Мы стремимся к отношениям, в которых каждый сможет быть собой и не будет подавлять свою личность в угоду другому. Мы легко отстаиваем свои интересы и границы, но есть риск уйти в слишком жесткие ограничения, которые будут преградой на пути к эмоциональной близости. Мы очень сдержаны, что помогает сохранять голову холодной даже во время самых стрессовых ситуаций. Мы умеем руководствоваться логикой не позволяя эмоциям брать вверх над происходящим в жизни. Наши партнеры могут быть уверены в нашей стабильности в трудные минуты. В конфликтах мы реже поддаемся импульсивным реакциям. Мы умеем переключать свое внимание и сосредотачиваться на том, что важно и нужно. Это позволяет нам как добиваться больших успехов, например, в работе, хобби, так и отпускать неподходящие отношения людей. Главное, Учиться находить баланс. Мы умеем удовлетворять потребности самостоятельно, что позволяет нам быть менее требовательными в отношениях. Мы стремимся к предсказуемости и стабильности во всех сферах жизни. Как поддержать партнера, если у него избегающий тип привязанности? Осознайте ваши различия. У вас разные потребности безопасности и представления о близости. То, как мы проявляем любовь, может сильно отличаться от того, как ее проявляет наш партнер. Каждый выработал свои способы справляться с триггерами. Один через отстранение, другой через преследование и протестное поведение. Это не делает кого-то хуже, а кого-то лучше. Мы здесь не для того, чтобы обвинять или демонизировать поведение друг друга и использовать тип привязанности партнера как оскорбление или причину всех трудностей в отношениях. Нам важно посмотреть на близкого человека с состраданием, постараться его понять. Когда мы видим наши различия, становится проще не принимать поведение другого на свой счет. Это помогает снизить накал страстей и уменьшить количество разногласий. Помните о потребности в пространстве. Чтобы успокоиться во время конфликта или стабилизировать свое эмоциональное состояние, нашему партнеру порой необходимо побыть в одиночестве. Давайте позволим ему оставаться наедине со своими мыслями и чувствами. Это не значит, что нам не нужно вовсе говорить о проблемах или возвращаться к волнующим темам, если наши близкие закрываются. Мы можем обозначать границы вокруг пространства. Я понимаю, что ты сейчас хочешь побыть с собой. Давай вернемся к этому разговору через час, завтра, на следующей неделе. Я знаю, что не просто говорить на эту тему — и ты можешь хотеть собраться с мыслями. Когда бы мы могли обсудить это более подробно? Важно, чтобы партнер понимал, что у него есть возможность взять перерыв. Если мы продолжим настаивать и требовать немедленного самораскрытия, есть риск, что любимый человек еще больше замкнется в себе. Старайтесь говорить о своих потребностях прямо. Не стесняйтесь уточнять, чего именно вы хотите. Избегающему партнеру Может быть, не так просто интуитивно понимать наши желания, чувствовать эмоции или улавливать намеки. Им трудно разобраться даже со своими чувствами, ведь так долго они были вынуждены их подавлять. Дабы не усложнять задачу, давайте учиться яснее говорить. Как именно нас нужно поддерживать? Какие знаки внимания были бы приятны? Нам хочется больше романтики? Хорошо, а как именно это могло бы выглядеть? Цветы, свидания, совместное приготовление завтрака. Чем точнее мы будем, тем проще партнеру понять наши потребности и научиться их удовлетворять. Старайтесь замечать позитивные моменты. Мы склонны фокусироваться на негативе. Мы можем не замечать старания другого, особенно если нам дается легко то, что ему сложно и некомфортно. Замечайте и благодарите партнера за небольшие шаги, за самораскрытие за рассказ о своих чувствах, за то, что он прислушивается к вашим словам или идет в новый для себя опыт. Это воодушевит на то, чтобы продолжать свой путь. Избегайте критики, осуждения, обвинений. Избегающие партнеры принимают любую критику очень близко к сердцу. Они часто ассоциируют ее со всей своей личностью, ощущают себя недостойными, думают о том, что разочаровывают всегда и всех. Важно дать понять, что мы не против них, а против проблемы в отношениях. Для этого при обсуждениях мы фокусируемся на своих чувствах, делимся тем, как поведение влияет на вас. Сегодня в течение дня я не получила от тебя ни одного сообщения. Я очень переживала и ощущала сильную тревогу и беспокойство. Давай договоримся созваниваться во время обеда. Вместо «ты всегда меня игнорируешь» ты никогда не отвечаешь на звонки и сообщения. «Неужели тебе совсем на меня плевать?» Не забывайте о себе и своих интересах. В здоровых и надежных отношениях есть место не только для совместного, но и для отдельного. Очень важно, чтобы у каждого оставались свои интересы, друзья, хобби, развитие. Избегающие боятся полного поглощения в отношениях. Если они увидят, что наша жизнь не заканчивается на них, они будут меньше беспокоиться о слиянии и смогут более свободно раскрываться. Главное, делайте это ради самих себя, а не только ради того, чтобы наладить отношения. Конечно, эти рекомендации будут актуальны в любых отношениях. И еще один важный момент. Очень часто мне задают подобные вопросы. Как отличить, действительно ли человек не заинтересован в отношениях или у него избегающий тип привязанности? Партнер очень сильно отдалился, не хочет ничего обсуждать. Значит ли это, что у него избегающий тип? Мы недавно познакомились, на свидании все было хорошо, а потом он перестал отвечать на сообщения. Это избегание? Если у вас возникают похожие мысли относительно ваших партнеров или тех, с кем завязываются отношения, сместите фокус внимания на себя. Действительно ли это имеет большое значение? Как я воспринимаю такое поведение, вне зависимости от того, является ли оно проявлением стратегии привязанности или показателем пренебрежительного отношения? Какие чувства у меня поднимаются? Если человек ведет себя очень холодно и отстраненно, не готов включаться в коммуникацию, обсуждать проблемы, прислушиваться ко мне, несмотря на все попытки, то стоит ли мне продолжать эти односторонние отношения? Понимание типов привязанности — Нужно вовсе не для того, чтобы оправдывать неуважительное обращение и безразличие. Даже если мы понимаем, что поведение человека связано с проявлениями его типа привязанности, с прошлым опытом и травмами, это не значит, что мы должны автоматически смириться с тем, что нам не подходит, и сказать, «Ну да, он холодный, никогда не делает мне комплиментов, не говорит о любви, не готов решать конфликты, но ведь все это потому, что он избегающий». Чтобы отношения были надежными, здоровыми и безопасными, каждый должен вносить свой вклад и делать шаги навстречу другому. Ведь отношения возникают тогда, когда соединяются «я» и «ты». Со своей стороны мы можем научиться с уважением относиться к личному пространству, прямо говорить о своих потребностях, проявлять близкому сострадание и смотреть на ситуацию с его точки зрения. Однако, если он не готов делать то же самое, не хочет работать над отношениями, то стоит задуматься, подходит ли такой человек, получится ли выстроить с ним те отношения, к которым мы стремимся. Мы не можем заставить других измениться. Это их зона ответственности и их выбор. Людям может быть комфортно и так, но мы можем изменить, равно поменять, людей рядом с собой, выбрать других. Иногда наше непреодолимое желание выяснить причину поведения другого человека отвлекает нас от более важных задач — таких как выстраивание границ или принятие решения о выходе из неподходящих отношений.